Глава тридцать О палачах и милосердии. Что-то захлюпало под ногами. Штурмовик опустил взгляд. Это был адмирал. О тяжелой судьбе адмирала. Ешь, Кит», — сказала Ульяна, когда острые когти Никиты пробили майку. «А вот теперь ты точно можешь претендовать на домик с когтиточкой. «Теперь он мне не нужен», — фыркнул Никита, смотреть на которого было сложно. В том смысле, что смотреть и не смеяться. Круглая кошачья морда, окружённая шерстяной гривой, была забавна, несмотря на выпирающие клыки. «Я буду точить когти о вековые дубы, как дикие предки». «Не возражаю». «Но тут один нюанс, так сказать. Дубов в округе нет, даже обычных, не говоря уже о вековых. Так что пока давай возьмем домик с когтеточкой». И мышь плюшевую. «Кит, чего? Мне, может, захотелось. Я, может, буду ее обнимать долгими зимними ночами». Элька закатила глаза. Аляля, приобнимавшая замороченного парня, сказала. «Долго я его не продержу. Он и так приворотным надышался». Еще потом свихнется, а скажут, что я виновата. Так что спрашивайте. И вот о чем его спрашивать. Ты кто? У Данилова вот сомнений не было. А Родион, сказал парень, радостно улыбаясь. И как ты тут появился? Инга сказала, скинула контакт. Кого? Ее. Зачем? Сказала, что нужно познакомиться, обработать, сделать так, чтобы эта провинциальная дура на меня запала. Сам он дура, обиделась Ляля и Ульяна спешно погладила ее по плечу. И как ты действовал? Обычно сперва зели первого круга для знакомства хватило бы очаровать, а там уже пригласил бы к себе. Ляля фыркнула. Потом Инга подвезла бы препарат посерьезней, чтоб девчонку привязать. Пар недели все, она бы без моего разрешения вздохнуть не сумела бы. Прозвучало хвастливо. А дальше? Дальше мы бы поженились и и уехали бы в свадебное путешествие. Полагаю, вернулся бы я один, контакты налажены, а девка красивая, такие дорого стоят. Он он серьезно? Ляля на цыпочки привстала, и глаза ее нехорошо сузились. Они бы меня продали? Ты бы меня продал? Заворчал Никита, тоже с подобным раскладом не согласный. Дань. Лёха помахал рукой перед глазами Родиона. «Не знаю, во что ты вляпался, но это дело серьезное. Батя мне говорил, что слухи давно гуляют, ну, про продажу красивых девчонок туда. Но это типа слухи, а выходит, что не слухи». «Тихо», — попросил Данила и, наморщив нос, поинтересовался. «Ты уже так делал?» «Да», — радостно кивнул Родион. «Женился и увозил жену?» Элька достала телефон. «Извините, но это надо записать». Погоди, Ляля перехватила руку. Мы запишем. Я попрошу, и он все подробно расскажет, сам, чтоб без нас. Правда, роденька, расскажешь? Ты же для меня все-все сделаешь. Ага, тогда отвечай. Жену я не увозил, и я не был женат. Девушек, спрос высокий. Давали задания, и я подбирал нужный типаж, знакомился, привязывал к себе. Зельем. «Нет, только один раз. Делье дорогое. Я умею работать и без него». Сказано это было с гордостью. «А они сами были не против познакомиться. Я ведь красив». «Очень», — поддержала Ляля. -ля. А Ульяна подумала, что надо бы отойти, потому что с каждым произнесенным словом ей становилось все более тошно. «И упакован. Квартира, машина. Ухаживаю красиво. Я говорил про любовь, а они верили, дуры». «А ты умный?» «Уль...» Данила почувствовал что-то, иначе почему под руку взял? «Уль, ты...» «Он... Он ведь...» «Тихо...» Данила взял не только под руку, он приобнял. «Давай, дыши глубже. Помнишь, как нас учили? Контроль и только контроль. Его не слушай. Мы это так не оставим. Но знать надо». И предлагал поездку. Намекал, что нужно развивать отношения, переводить на новый этап. Они готовы были хоть бегом бежать замуж, ха. Родион издал нервный смешок. Дани, а мы ему морду набьем, жалобно поинтересовался Лешка. Морду, да, но главное, чтоб только морду. Данила произнес это тихо и мрачно, потому что мне ему голову оторвать хочется. Дарил путевку. Потом у меня вдруг в последний момент что-то случалось, проблемы в бизнесе, или мамина собачка заболевала. Я говорил, что поехали без меня, что я присоединюсь позже, через день или два. Обещал, что там встретит мой добрый друг, проводит, поможет. И девушка исчезала. Ульяна поняла это четко и ясно, а еще поняла, что доказать что-либо, если вдруг этот урод пойдет на попятную, не получится. Знакомился. Время сейчас такое, что все и со всеми знакомятся. Путевки покупал. Скорее всего, они изначально были куплены хитрым путем, через фирму какую-нибудь, или вовсе так, что казалось, будто девушка сама приобрела. Я не виноват, там придумано так, что не подкопаться. Я ей давал наличку, отправлял на конкретную фирму, я как бы к знакомым, которые сделают скидку. Там все оформлено, надо было только забрать, подписи только их. И кого не спроси, меня мало кто видел. И в аэропорту его не было на камерах. И девушки уезжали сами, а что не возвращались это ведь тоже случается, верно? Потом менял квартиру, номер телефона, перерыв делал на пару месяцев, Инга настаивала. Она во главе? Не знаю, скорее всего нет. Она стервоумная, но не настолько. Надо мной да, а кто там дальше не моего ума дело. Мне платили, я не задавал вопросов. Данила держал Ульяну крепко. И, наверное, это хорошо. Это позволяет не терять разум. И с силой, которая требовала что-то сделать, управиться. А ведь Ульяна может с ним сделать. Превратить в козла? Козлы, если так, тоже личности. И по сравнению с некоторыми, неплохие даже. А проклясть? Чем-нибудь таким, таким, чтобы эта тварь вдохнуть и выдохнуть. Тьма, которая хлынула навстречу, предлагая помочь, испугала саму Ульяну. Она ведь не хочет убивать. И чтоб смерть была долгой, неотвратимой и мучительной. И чтоб жизнь была такой же, тоже не хочет. Чтоб кости болели, а кожа гнила, чтоб он разлагался, но не умирал, чтобы... Мне надо выйти. Она вдруг поняла, что еще немного и не справится. Даня, мне надо... Идем. Уговаривать Данилу не пришлось. Эль, запишите его признание. Только пусть подробно, с именами там, фамилиями. Ля-ля. Конечно. «Дорогой, ты ведь расскажешь о них еще раз? Для меня? Подробно только. Имена, фамилии, куда уезжали, кто встречал?» «А я не знаю, кто встречал. Я просто передавал контакты и все. Адреса мне сбрасывали. Не отели, но частные виллы. Имена так не вспомню, но я записывал. Я ж не дурак. Я понимал, что Инга захочет подстраховаться. Вот на всякий случай и... Меня взяли на место одного парня, тот выбыл, она сказала» ага как же этот голос мешал сосредоточиться на контроле и ульяна закрыла ладонями уши а данила взял и вывел вытолкнул ее из туалета и уже там вовне просто прижал к себе он он ведь он ведь знал что будет с теми девушками но он ведь даже не раскаивается он сволочь данила погладил по волосам просто сволочь что тут еще скажешь но он не стоит переживаний уль совершенно «Я не из-за него. Я из-за себя. Мне сейчас хочется сделать ему плохо, больно, чтоб шкура с него живьем сползла, чтоб глаза вытекли, чтоб кровь закипела. Я чудовище? Не больше, чем остальные. Но в отличие от остальных, я могу это сделать, Дань. Пожелать и... Не стоит. Жалко его? Его не особо. Так-то, в общем, я бы и сам ему конечности переломал, раз уж шкуру сдирать не научился». Сдирание шкуры — процесс сложный и требующий от палача высокого уровня компетенции. Из туалета вышел Василий. Особенно если задачей стоит полное снятие с минимальным количеством повреждений. Во, видишь, он тоже не откажется». «Откажусь», — покачал головой Василий. «Боюсь, я не обладаю нужным уровнем знаний, чтобы все сделать должным образом. Однако, если необходимо, я могу связаться. У меня есть знакомый палач». Он вполне справится, хотя сам предпочитает иные способы воздействия, но, насколько мне известно, владеет и классическими методиками проведения казни. Я не хочу никого убивать. Если найти целителей, то снятие шкуры не повлечет за собой физической гибели. Взгляд Василия был чистый и искренен. Ульяна выдохнула. Отпускала. Данила ли был тому причиной, Василий ли или просто, но отпускала. Страшно. Вот живешь, живешь, и не знаешь, что в тебе таится. А ведь оно едва не вырвалось. Это тут, у дверей туалета, можно рассуждать о том, как правильно снимать шкуру. Но ведь она на самом деле, она бы могла и без палача. Просто пожелать, и что-то внутри нашоптывало, что это нормально, что даже правильно и еще надежно Сделать так, чтобы он, чтобы этот Родион больше никому не смог причинить вреда. Ведь те несчастные девочки, они ведь не были виноваты. Они, как Ульяна, искали любви, поверили в любовь, а. Ой, выдохнуть и успокоиться. Все хорошо, Уль. Ты никого и не убила. Мы сейчас иначе сделаем. Этот Родион на камеру все повторит подробно, а Игорек пробьет контакты этих девушек, родню поищем и того, кто дела ведет о пропаже. Последнее было сказано неуверенно. Думаешь, они есть? Тьма внутри нашептывала, что с ней куда надежнее, чем с полицией. Не знаю, не хочу тебе врать, но если бы они пропали здесь, тогда точно дела были бы. А они улетели сами-то провольно. И даже если тело завели бы, то кто станет их искать там? Именно. Тогда какой смысл? Сделать так, чтобы на эту схему обратили внимание, предположил Милецкий. Он ведь наверняка не один такой, а есть другие. Сила колыхнулась, и Ульяна поняла, что еще немного и не сдержит. Она стиснула зубы, но почему-то стало только хуже. «Ты думаешь? Почти уверен, уж больно все отработано. И на одном много не заработаешь. Да и тоже это все странно. Сила требовала возмездия?» Нет, Ульяна не готова на возмездие. Значит, значит, надо думать, включать голову, а не одни страдания. «У нее ведь голова светлая, и все об этом говорили». «Почему?» — поинтересовался Василий. «Красивая рабыня дорого стоит». «Это у вас. У нас тоже немало. Но не столько, чтобы хватило на оплату услуг такого Родиона. И на представление. Очаровать девушку не так и просто. Если он изображал удачливого бизнесмена, то должен был соответствовать. Одежда, машина, квартира, привычки. Стало быть, цветы, рестораны и подарки». «Даже если без размаха, то все равно, это недёшево». Разум зацепился за слово. «Очаровать? Нет уж, хватит. Ульяна больше не позволит им никого очаровывать. Пусть он всем отныне вынушает только отвращение. Он и остальные, подобные ему, кто влюблял в себя девушек, а потом продавал их», — уточнила Ульяна на всякий случай. И вспомнила. «До тех пор, пока они сами не раскаются. В полиции. С чистосердечным признанием». Она прислушалась к себе, пытаясь понять, получилось ли хоть что-то. Сила вырвалась и, заложив в спираль, с громким хлопком растворилась. А палач заметил Василий, прижимая к груди портфель так, будто это могло его защитить. «Все же был бы милосердней». «Вась», — Данила закинул ему руку на плечи. Ты, «Ты такие вещи не говори вслух». «Почему?» «Потому что девушки у нас какие». «Красивые?» и «Это тоже правильный ответ. А еще очень добрые. Запомни». «Но просто запомни, Вась, ладно? Красивые, добрые и милосердные». «Я понял». Руку Данила Василий аккуратно с шеи снял. «Не палач милосерднее Ульяны, но Ульяна милосерднее палача. Так?» «Ну, примерно». Милецкий вздохнул, явно изврождённой вредности, уж больно пакостливым было выражение лица, похлопал Василия по плечу и пылинку смахнул. А потом поглядел на Ульяну и поинтересовался. «Ты как?» «Отпустила», — ответила Ульяна честно, хотя тьма там внутри никуда не исчезла. Она нашептывала, что это все ерунда, мелочь. Подумаешь, отвращение, что и такого проклятия могут и вовсе не заметить, и надо бы так, что заметили. «Хотя все равно как-то, не знаю». Оно будто внутри сидит и шепчет, шепчет. А ты не слушай. Милецкий снова обнял ее. Пусть шепчет. Ты же не слушаешь. Хочется. И мне порой хочется. И вообще нет таких людей, которым бы не хотелось время от времени убить ближнего своего. Для демонов подобные желания вполне естественны, заметил Василий. Видишь, дело не в желании, Хули. Дело в том, идешь ли ты на поводу их или подчиняешь себе». «Как-то вот так, что ли?» И, пожалуй, в этом была своя правда.